Глава 31. Клава, я понимаю, что сейчас не самое лучшее время поговорить об этом, но Лазненко замялся. Но я считаю, что лучшим руководителем группы Табигон будешь ты. Я приму любое решение руководства, уклончиво ответила Клава. Хоть сейчас не самое лучшее время говорить об этом, согласна. Хорошо, обсудим чуть позже, согласился Лазненко. Клава прошла по гулким пустым коридорам центра и, поколебавшись, зашла к Тимуру. Рымжанов сгребал свои вещи из письменного стола в большую коробку. «Тима, ты что задумал?» «Я ухожу, Клава, прости. Нет никакого смысла больше. Я вообще не вижу ни в чем никакого смысла. Я ухожу. Вернее, возвращаюсь. В зону». «Опять будешь несчастных и убогих ворчевать? Голос у Клавы за последние дни словно изменился, стал жестче. «Думаешь, только им нужна твоя помощь? А может, не только им?» «Я и говорю, ничего никому не надо». «Ребята, вы тут?» — в кабинет вошел Герман. «Тут у меня какая-то ерунда получилась». «Только у тебя?» — сарказмом спросила Клава. «И у меня. В общем, я пересматривал дела наши и нашел некоторую нестыковку». «Ну?» — недовольно спросил Тимур. Он подошел к Герману, который держал в руках планшет, видимо, с той самой нестыковкой. Одно из первых дел, когда погиб сталкер, его расследовал полицейский со смешной фамилией Хрусталев. «Ничего смешного», — ответила Клава. «Да ладно», — поморщился Гера. «Короче, там в итоге не было морфа. Была странная девушка, которая разорвала голыми руками сталкера поперек живота». «Ну и что это меняет?» — спросил Рымжанов. — Кому теперь это надо? Бай очень заинтересовался этим сегодня и пошел на встречу со следаком. Или кто он там? Ну и... Что и? Ну, в общем, Байкалов пропал. Вернее, не пропал, а его захватили какие-то люди. Я только по чипу и смог отследить. — Что значит «захватили»? — в один голос спросили Тимур и Клава. — Ну как, человек не выходит на связь и постоянно находится внутри помещения. — «Адрес есть? Ну что вы, ребята, совсем меня за пацана держите?» «Клава, сталкера отрихтовала после... ну, после взрыва?» — спросил Тимур, отставив в сторону свою коробку. «На скорость не влияет, оружейные люки не заблокированы. Говори, куда ехать», — решительно ответила Клава. «Тогда поехали, не бросать же бая там, хоть он и гад», — сказал Тимур. «А почему гад?» — не понял Герман. «А потому что у него машина не как у всех, оранжевый металлик». Добраться до места, где находился Байкалов, удалось за 15 минут. Сталкер остановился у входа в обычное административное здание с безликой вывеской «Управление по самоуправлению детских садов Москвы пригор гор «Ну и контора», — буркнул Тимур. «Будем выяснять, что это за «оно». «Да ну их», — фыркнула Клава. «Не до этого. Пошли, ребята». «Она, не дожидаясь товарищей...» вытащила откуда-то из-под руля из тайного хранилища древней ТТ, неизвестно откуда у нее взявшийся, и зашагала к входу в странную контору. Тимур опередил Клаву и рывком распахнул дверь. Друзья стремительно ворвались в помещение и торопели. За невзрачной дверью, облезлой и скрипящей, находился холл, оборудованный по последнему слову офисного искусства. Круглая стойка, громадный экран на всю стену и три охранника с автоматами в руках. Казалось, охрана была давно готова и ждала визитеров во всеоружии. «Не двигаться! Оружие на пол!» — рявкнул охранник. Невооруженные люди, ни их решительность никак не вязались с управлением детскими садами. Сопротивление было совершенно бессмысленным. Клава, Тимур и Герман один за другим осторожно положили пистолеты на пол. «Что вам здесь нужно?» — раздался голос из глубины здания. В хол, обойдя охрану, вышел человек в штатском, но военной выправке. Я полковник Взгорный, Сергей Шведович, директор Центра контроля за сталкерами. Вы попытались проникнуть на территорию режимной организации, да еще с оружием в руках. От же ж, тихо пробурчал Тимур. Я думаю, у нас небольшое недоразумение. Вы нашего товарища задержали, Дмитрия Байкалова. А, -а так. Сгорный состроил ехидную мину. «Соедините меня, пожалуйста, с Лазненко». Он почему-то попросил об этом не свою охрану, а Клаву, скорее каким-то профессиональным чутьем поняв, что в группе главная она. «Коля, ты что прямо внезапно фамильярно заговорил с Горной в трубку? Твои ребята совсем оборзели? Да, передаю». Трубка вернулась к Клаве, и она услыхала знакомый голос генерала который был совсем не злым. «Клава, вы что в самом деле? Это же наша, ну, скажем, дружественная структура». «Мы должны были узнать об этом последними?» Клава не скрывала раздражение. «Что это за люди?» «Это группа контроля за сталкерами», объяснил Лазненко. «Они все время работали параллельно». «То есть мешали нам», перебила его Клава. «Где они были все это время? Где результаты их работы?» — Клавдия Мироновна, успокойтесь, пожалуйста. Впервые за годы службы Лозненко обратился к ней почти официально. Мы еще не установили полностью стиль взаимодействия. — То, что Вадим погиб, это результат стиля взаимодействия? — зло бросила Клава. — В который раз мы попадаем в размен между ведомствами? Сколько можно играть нами, как расходным материалом? — Нет, Клава, пойми, — Лозненко смягчился. — Во-первых, я не верю в то, что Вадим погиб. А второе, группа надзора над сталкерами никоим образом не связана с последними событиями. Отдай телефон Сгорнию. И немедленно потом ко мне». Полковник взял из рук Клавы трубку и стал слушать. То, что ему говорили, его не радовало, но он выслушал молча и буркнул в ответ. «Ладно». Сгорный отдал приказ своим коллегам и через минуту Байкалов, слегка помятый после ночи в заключении, присоединился к товарищам. Группа покинула здание. Через мгновение сталкер нес их по улицам Москвы. Говорить никто не хотел. Никто не хотел думать ни о будущем, ни о настоящем. В центре совершенно неожиданно Лозненко ожидал группу прямо у проходной. «Ребята, идемте ко мне, поговорим. Тут у нас». Лозненко за последние два дня словно постарел на много лет. Казалось, то, что произошло с Вадимом, сломило его. Николай Петрович неожиданно начал сутулиться, и взгляд ее, всегда острый и внимательный, теперь паблек, казалось, шеф все время смотрит никуда. «Садитесь», — генерал показал рукой на кресло. Тут произошла одна очень неприятная вещь. Ну, во-первых, вы сами понимаете, что то, что все время параллельно с нами работала организация контролирующая сталкеров, это просто ни в какие ворота не лезет. То, что мы были не информированы до последнего момента. Но это еще не все». Лозденко замолчал, словно ему не хватало дыхания. Взрыва можно было избежать. Оказывается, там, на втором этаже, находилась еще одна служба, которая тоже работала параллельно с нами. Но и в общем они готовили операции по разгрому кафедры Энампов. Причем готовились они очень солидно, даже, можно сказать, нагло. Догадались в одном доме с ними устроить свой филиал. А осталась в Москве хоть одна контора, которая бы не дублировала наши действия. Там Гринпис какой-нибудь или под отдел очистки от бродячих животных. От возмущения Байкалов даже вскочил со своего места и нервно зашагал по кабинету. Я не могу поверить, что смерть Вадима – это результат несогласованности взаимодействия структур. Так вот, Лазненко сделал вид, что не услышал Дмитрия. Этот самый центр управления мутациями, как он себя называет, устроил большой скандал. Получается, что мы взорвали их филиал. — Ну, в общем, ребята, вы пока пару дней постарайтесь из центра не выходить. — Вадим не погиб, — Клава говорила тихо, опустив глаза в пол. — Он изменил мир, и сейчас он с нами все равно. — Сейчас. Я верю в это. — Хорошо, Николай Петрович, мы затаимся. Ненадолго. Но одно я могу сказать, товарищ генерал, нас потом никто уже не остановит. Огненный шар, гигантский неподвижный... Висел над землей. Даже привыкшие ко всему москвичи смотрели на него с ужасом. Шар был виден практически из любой точки города. Переливаясь оттенками багрового, он беззвучно вращался вокруг вертикальной оси. Несмотря на то, что размером он был самый большой небоскреб Москва-Сити, он не источал жара, словно пламя было призрачным, как светящийся газ. И свет этого шара, казалось, погружал во тьму весь город, который замер в тревожном ожидании. «Вероника, а папа там?» Андрей взял Веронику за руку, будь то еще защиты. «Ведь оно же совсем не жаркое. Может, и внутри как космическая капсула?» «Да, Андрюша, конечно», Вероника улыбнулась. «Твой папа там. Нужно просто время, чтобы уничтожить эту сферу и спасти его». «Да, я знаю. Только долго что-то, уже второй месяц. Вот уже и ремонт закончили. С папой мы бы уже переехали». Андрей отвернулся. Он не любил, когда видели его слезы. Но потом тайком вытер глаза и уже почти веселым голосом сказал «Ладно, пойдем». А идти сегодня надо было на первое летное испытание самолета. Андрей гордо нес модель, сверкающую свежей краской. Он доверил Веронике держать маленький баул с принадлежностями. Место испытаний было выбрано неспроста. Андрей настоял, чтобы это был парк невдалеке от того самого красного особняка, породившего огненную сферу. Скверик как раз находился за границей оцепления, не подпускавший никого близко к месту катастрофы. Андрей объяснил Веронике, что папа точно увидит самолет, и она не стала с ним спорить. Девушка старалась постоянно опекать мальчика и его бабушку. Анна Ивановна была слаба последнее время, она словно потеряла интерес к жизни. Андрей не очень ловко залил горючее в бак самолета, поставил его на асфальт и, взяв у Вероники пульт радиоуправления, проверил в сотый раз, как рули самолета выполняют команды. Андрюша, давай все-таки я сделаю первый круг, посмотрю, как все работает в полете. У тебя же опыта маловато. Вероника достала из баула стартер, устройство, которое должно запустить двигатель самолета, раскрутив его вал. Так что ты пока поставь обороты на минимум и жди. Андрей не очень охотно кивнул. Звыл скоростной электромоторчик стартера, фыркнул завелся двигатель самолета. На пронзительный вой оглянулись полицейские и зацепления. Им уже осточертело хранять явление природы, и они отвлекались на каждый посторонний звук. Ника взяла у Андрея пульт, и модель, повысив обороты, коротко разбежалась и поднялась в воздух. Что-то он слабо высоту набирает, Прокричала Вероника, хотя звук самолета и не заглушал ее. «Перетяжели ли мы, наверное, модель?» Андрей кивнул, соглашаясь. Он уже тянул руки к пульту, ему не терпелось взять управление на себя. «На! Только никаких резких движений! Помни!» Вероника, не отрывая глаз от кружащей в небе модели, отдала пульт. Мальчик от напряжения, кусая губу, взял управление в свои руки. Сначала он попробовал поднять самолет чуть выше, не меняя его кругового полета, но высоту набрать не удалось. «Видишь, тяжеловат», — сказала Вероника. «Он тяжелый, потому что там пирамидка», — вдруг сказал Андрей. «Мне бай ее дал, она папу освободит». Не говоря больше ничего, мальчик развернул самолет в сторону огненной сферы и выжил полный газ. Вероника стояла, ничего не понимая, Самолет нёсся вдоль аллей сквера. Он уже не мог бы свернуть не ударившиеся деревья. Полицейские зацепления отвлеченно наблюдали за полетом и забыли об охраняемом объекте. Самолет шел на высоте двух метров. Уже казалось, что он вот-вот пересечет охранный периметр и устремится к сфере. Но тут один из полицейских изловчился и ударом дубинки разнес самолет в щепки. Нет! Раздался крик мальчика во внезапно наступившей тишине. Вероника увидела, как Андрей, отбросив в сторону пульт, ринулся туда, где на земле валялись обломки модели. Он бежал так, что девушке стало не по себе. Это бежал не ребенок, это был вихрь энергии, которая могла снести на своем пути все, что угодно. Мальчик добежал до обломков и поднял с земли пирамидку. Вероника уже увидела ее. Потом Андрей решительно двинулся к сфере. Один из полицейских попытался его остановить, но неведомая сила отбросила громадного мужчину от мальчика, словно это не Андрей отмахнулся от полицейского, а великан оттолкнул пушинку. Не обращая внимания ни на крики, ни на угрозы открыть огонь, он приближался к сфере, двигаясь все быстрее и быстрее. Мгновение, и мальчик исчез в огне. Вероника повернулась и и пошла по аллее прочь от этого места, от криков людей, от топота ног, от невидимого и неслышного дыхания холодного огня. Она не видела вокруг ничего и не слышала. Она даже не услышала, как кто-то за спиной закричал. «Всем уйти в укрытие! Сфера растет!» Только в самом конце аллеи она наконец остановилась и оглянулась. Киев, 2011 год. Вы слушали повесть Сергея Слюсаренко из цикла «Новая зона. Коллективная. Сознательная» читал Олег Лобанов.